Глава девятая. Язва. Инга. Печатаю ответ моему настойчивому тренеру, но тут меня отвлекают. В кабинет входит коллега Светлана Мальская, обводит всех радостным взглядом, растягивает губы в белозубые улыбки и поднимает руку с пакетом из фирменной кондитерской, что располагается в здании напротив. «Ну что, почаевничаем в честь моего дня рождения?» Отвлекитесь, пожалуйста, на пятнадцать минут. Тут же понимаю, от чего она сегодня такая красивая. Вместо хвостика на ее голове красуются копна белокурых кудрей, а стандартное серенькое платье она сменила на нарядное синее. День рождения, повод приноредиться. Блин, интересно. Только я не знала, что у нее сегодня праздник, или остальные тоже не в курсе? У меня хотя отмаска, я работаю недавно, но другие-то нет. Однако очень скоро главная активистка бухгалтерского отдела Воблы Верочка подскакивает со своего рабочего места и принимается поздравлять Светлану на перегонки со стальными коллегами, коих в кабинете десять человек. Откладываю телефон, подхожу вместе со всеми поздравить именинницу. С днем рождения тебя счастье, здоровье, говорю тихонько. И тут Воблы Верочка меня перебивает: А мы тут собрали тебе всем коллективом. Несется к своему столу, вытаскивает из шкафчика конверт. «Сертификат в элитный магазин косметики. Ты же такое любишь?» «Светлане, значит, сертификат в обалденный магазин косметики, а мне абонемент в тухлый фитнес-зал?» «Ну, Вера, змеюка, даром что вобла!» «Когда приступ злости проходит, мне становится дико неловко». Лично меня никто скидываться на подарок не просил, даже не предупредили о дне рождения. Впрочем, очень скоро Вера приближается ко мне и приторно, ядовитым тоном шепчет «С тебя пятьсот рублей!». Киваю, недоумевая, почему вчера не спросила. Впрочем, вчера у нас была очередная словесная перепалка, может, в этом дело. Коллеги собираются вокруг стола Светланы, а та сноровисто режет торт и раскладывает его по пластиковым тарелочкам – Вера разливает по стаканчикам яблочный сок, любую с тортом. Красивый какой зараза! Огромный, в нем килограмма три не меньше и весь покрыт ягодами, утопленными в креме, а пахнет так как и дурающий сладко. Инга, будешь? спрашивает Светлана. О, как сильно я хочу этот торт! Мне, пожалуйста, два кусочка. Нет, три. А лучше десять! Я уронил мордашку в тарелку и слопаю его даже без вилки, еще бы после всех лишений. Салат с салатом, знаете ли, не очень вкусная еда, чтобы там не говорили эти умники из Инстаграмма. Опитаюсь я в последние дни исключительно им, еще супом с ненавистным сельдереем, так что для меня сейчас десерт предел мечтаний и гастрономическая нирвана, которую себе не позволяю. Может, один кусочек не повредит? Только собираюсь кивнуть, как меня опережают. Ингу у нас на диете. С милой улыбочкой заявляет Вера, даже ходит в спортзал, худеет, блюдет фигуру. И мерзенько так смеется, что я еле сдерживаюсь, чтобы не подойти и как следует не треснуть ей по затылку. Рискует дурище, ведь я достаточно злая и голодна, чтобы на такое решиться. Однако желание пристукнуть коллегу очень скоро смешает банальный стыд. Меня пробирает от ее смешков, ожидаю, что остальные коллеги тоже начнут посмеиваться ей в такт, но этого почему-то не происходит. Наоборот, ловлю на себе пару сочувствующих взглядов. «Диеты диетами, а маленький кусочек тортика утром можно», — важно заявляет Светлана и вручает мне пластиковую тарелочку с угощением. «В этот момент мне хочется ее расцеловать». Становлюсь с краю, Осторожно ковыряю вилкой пропитанный кремом бисквит, кладу в рот и умираю от блаженства. Крем, сгущенка, ягоды. Я такого вкусного торта в жизни не ела. На какую-то секунду мне даже чудится, что я замурлыкала вслух. Нервно оглядываюсь и выдыхаю. Кажется, пронесло. Кстати, девочки, заговорщическим тоном спрашивает Светлана. Все подготовили наряды на завтра, а что у нас завтра? Недоверчиво оглядываю коллег, кажется, все в курсе, кроме меня. О, я себе купила такое платье, ну просто вау! – вещает Верочка с горящим взглядом. Красное в пол, и я в пол, повторит Еленка, только синее.、Э, а что у нас завтра? – спрашиваю с невинной улыбочкой. Коллеги, видно, забыли, что завтра вообще-то суббота. Инга, ты как с Луны, фырчит на меня Вера. На прошлой неделе арест Севелодович всех пригласил в ресторан на свой день рождения. Ты что не помнишь? С тебя, кстати, кассарь ему на подарок сдали все, кроме тебя. Мысленно хлопаю себя ладонью по лбу, вспоминаю, как в прошлый понедельник шеф с торжественным видом вплыл в кабинет и озвучил свое приглашение. Но после этого случилось столько всего, что информация попросту стерлась из памяти. Обалдеть! Еще и аресту Всеволодовичу надо раскошелиться на презент. Нет, я ни сколечка не против. Шеф все-таки. Ну какой-то уж очень щедрый на растраты Март. Даже через чур. Пока мысленно подсчитываю запас денежат на карте, коллеги продолжают трепаться про платье. Причем так активно хвалятся нарядами, что начинаю чувствовать какой-то подвох. Это что, так важно подобрать особый наряд? Догадываюсь спросить. Ты что, конечно? машет рукой Светлана. Арест Всеволодович каждый год на свой день рождения устраивает на корпоративе фотосессию и потом лучшие групповые снимки выкладывает на сайт в раздел отдых сотрудников. Поддержание командного духа, имидж, все дела. Не видела что ли? Качаю головой. Не видела, понятия об этом не имела. Это что же получается? Все будут в новых красивых платьях и я такая скраю. У меня изнарядного. Разве что блузка с юбкой, которую я надевала на вечеринку в честь восьмого марта. Остальное или мало, или совершенно для такого случая не годится. У тебя есть подходящий наряд? Будто читает мои мысли Светлана. Лучше что-нибудь прикупить, а то будешь белый вороной. Ну вот тебе, пожалуйста, Инга, снова открывай кошелек. О, у Инги есть замечательный наряд. Тут же выступает в облы Верочка. Тот комплектик, что ты надевала недавно на корпоратив. Он очень даже ничего, только юбочку бы чуть ушить в талии. Она от меня дождется, я ее точно тресну. Чудом умудряюсь подавить очередной приступ злости, улыбаюсь и отвечаю ей в тон: "О, Вера, можешь за меня не волноваться, у меня полный гардероб одежды на все случаи жизни. Как раз есть подходящее платье в пол. Я в нем практически как модель. Бывший муж не скупился на головру. Виктор чах над своей зарплатой, как кашей над золотом, и выклинчить у него лишнюю пару, тройку тысяч на одежду было тем еще квестом. Но Вере ведь об этом не известно. Наблюдая за тем, как вытягивается ее лицо, и мне хорошеет. С довольным видом возвращаюсь за свое рабочее место, не забыв прихватить с собой кусочек торта. Остальные коллеги тоже расходятся по местам, ведь рабочий день никто не отменял. Телефон на столе жужжит новым сообщением. «Инга?» «Это Жорик, я ведь ему так и не ответила. Наверное, составляет расписание рабочего дня, поэтому и пишет мне». «Ух, я сейчас такая заведенная и взбодренная ядом веры, что хоть прямиком с работой топой на тренировку. Может, завтра, — пишу тренеру. Ничего, что суббота? Жду завтра утром». Тут же присылает ответ он. «Вроде бы нормально, ответил, даже нейтрально». Но почему его сообщение кажется мне зловещим?